Глава 14 Мы с Дэном молча прошли вглубь кабинета, одновременно подхватывая стулья. Дэн перевернул свой спинкой вперед. Я просто расслабленно устроился, сканируя взглядом Павлика. Удивленным нашим внезапным присутствием он не выглядел. На мгновение в глубине его зрачков вспыхнул азарт, и я напрягся. «Не нравилась мне вся эта возня». «Вы по делу или соскучились по старому боевому товарищу?» — оскалился Паша. «По делу», — кивнул я. «Неужели старым друзьям понадобилась моя помощь?» — театрально взмахнул он руками. «Дурака не включай, не идет тебе», — посоветовал я. Павлик насупил брови и откинулся на спинку кресла. «А ты неплохо устроился», — осматриваясь, присвистнул Дэн. «Не жалуюсь», — согласился Паша. Не всем же пятой точки у ментов за пазух греть. Да и наследницы огромного состояния у меня нет». «Капа, мне показалось, или Паша меня сейчас Альфонсом назвал», — изумился Дэн. У друга были железные принципы, сомнения в которых он не терпел. Он пошутил. Замораживая Павлика взглядом, ответил я Дэну. «Ты, Паш, шути, поосторожнее», — спокойно посоветовал Дэн. Но Павлик напрягся. «Я ж парень серьезный» шутки могу не понять». «Я понял». Павлик поднял ладони вверх. «С вами связываться себе дороже. Слухами мир полнится. Поговаривать молча, он даже породнился кое с кем». Павлик возвел очи горя, а потом бросил короткий взгляд на меня. Мы с Дэном молчали. Обстановка накалялась, а меня не покидало ощущение, что нас там ждали. С сюрпризом». «Три дня назад твои парни крутились вокруг Регины Измайловой», — сухо сказал я. «Измайловой? Не было такой! Присматривали за одной Региной, но она Захарова!» — резко улыбнулся Паша, не сводя с меня глаз. Но ни одной нужной ему эмоции не получил. Я спокойно ожидал, что он нам предложит. «Кто ее заказал и зачем?» — продолжал я. «Капа, Дэн, но вы же понимаете, что я сейчас серьезный бизнесмен». «Мне заказали, я выполнил. Отчитался заказчику и подробностей выдать не могу. Коммерческая тайна, а у меня репутация». «Ты нам-то про свою репутацию не лечи», — презрительно выплюнул Дэн. «Не хами, командир, мы не там», — Паша покрутил пальцем в воздухе. «Именно», — хищно подтвердил Дэн. «Поэтому ты расскажешь нам, кто заказал слежку за ней и зачем, а мы о тебе забудем». «Ха!» Павлик барабанил пальцами по столу, выдерживая паузу, и сделал вид, что думает. «Имя заказчика я вам скажу, но не бесплатно». «Сколько?» — холодно уточнил я. «День, неделя. Как выполнишь мою просьбу, так и получишь информацию». Выложил все карты на стол Павлик, обращаясь ко мне. «Помощь нужна». «Есть подозрение, что ты нам вкручиваешь, Павлик», — вклинился в наш диалог Дэн. «Я не дурак, чтобы с вами связываться». «Но помощь мне нужна, а просто прийти и попросить самолюбие не позволяло», — сузил глаза Ден. «Э, не, так я к вам пришел бы, а тут вы ко мне». «Что тебе нужно?» — заговорил я. Павлик победно ухмыльнулся, открыл верхний ящик стола и вытащил оттуда фотографию. Небрежно бросил ее на стол со словами. «Нужно вот эту девку найти. Мне нужно знать, где она сейчас находится». «Возможно, и это вероятнее всего, в городе ее уже нет. Все просто. Вы мне адрес, я вам имя». Я аккуратно взял фото, покрутил его в ладони и посмотрел на девушку. «Давно тебя на малолеток тянет», — презрительно уточнил я, передавая фото Дену. «Ей 18, есть. Кто она?» «Капа! Но я же не спрашиваю, зачем тебе Захарова, который замужем за полковником ФСБ? И не Влад Захаров ли причина твоей нелюбви?» К аббревиатуре из трех букв. Всегда было интересно, за что ты их так ненавидишь. И не только мне. Версии пацанов разные были. Желание пристрелить бывшего сослуживца стало почти невыносимым. Но играть нужно было по правилам. «Имя, фамилия, возраст девчонки», — спокойно спросил я. Павлик снова полез в ящик и достал оттуда самый обычный альбомный лист. «Тут все, что у меня есть». Я забрал бумагу, свернул и спрятал в карман. «Потом разберусь». Медленно поднялся на ноги, опираясь ладонями о столешницу, и ласково предупредил. «Если ты меня обманул, я вернусь. За твоей головой». «Я не врал! И вот вам кое-что бонусом! Ее не только мои пацаны охраняли, там еще люди Андрея и Измайлова крутились!» «Что хотели?» «Не знаю, я не интересовался, но работать не умеет. моих в первые же полчаса спалили». «Одавил бы гада, жаль только руки морать. «Бывай, Павлик», — отлепляясь от его стола, произнес я. Дэн молча поднялся, предупреждающий, глядя на Пашку, и расслабленно прошел за мной. До машины шли молча, уже по дороге на работу Дэн презрительно прошипел. «Я не один чувствую подвох, ощущение, что нас красиво развели». «Пацанов, которые следили за Региной, брать смысла нет. Обычные исполнители. Вряд ли они что-то знают», — продолжал размышлять Дэн. «Есть еще один блестящий вариант, что Паша нами пользоваться решил». «Согласен», — кивнул я. «Тогда либо брать самого Павлика, но это может нам таким боком выйти. Либо найти девчонку». Дэн достал из кармана фото миниатюрной брюнетки с огромными зелеными глазами и передал его мне. «Будем искать девчонку», — решил я. «Но я бы с ней поговорил и выяснил, что они от нее хотят и почему Павлик сам ее не нашел». «Что с Региной?» — осторожно спросил Дэн. В висках застучало только от упоминания ее имени. «Чертов повернутый придурок! Но не мог я ее оставить! Суставы выворачивала от одной мысли, что ей хоть что-то может грозить». Двое суток грузил себя работой и делами, чтобы не превратиться в сталкера у ее дома. Сам головой понимал, что это ненормально. И ничего со своей тягой сделать не мог. Тянуло так, словно на каждый нерв крючок прицепили, а у другого конца она. Она шаг сделает, отдаляется, а меня выкручивает наизнанку. И хоть стены грызи, не поможет. А что с ней? Ровно поинтересовался я. Ты понял, что я имел в виду? Я хочу разобраться, выдавил я. Значит, будем разбираться, согласился мой друг, больше ни о чем не спрашивая. Мы доехали до отделения, я припарковал тачку у ворот, решив не заезжать на территорию. Погода в тот день радовала, тихо и медленно падал снег, кружась в лучах солнца. Дэн прошел к себе, а я вернулся на свое рабочее место. Вошел в кабинет, снял пальто, очки, сжал переносицу двумя пальцами и прошел к столу. Включил комп и, пока ждал загрузки, крутил чертов кактус, размышляя над словами своего друга. Вздохнул, сжал кулаки, достал фотографию девчонки, которую нам требовалось найти, и снова ушел в работу. К обету в кабинет заглянул Саня. — Ванечка, исходал-то как, соколик! Пошли покушаем, что ли? Саня смешно взмахнул руками. Ты мне расскажешь, что там у вас произошло, с какой стороны ждать приключений? Пошли, кивнул я, выключая компьютер.